Глава тридцать седьмая «Нет, ну нормально, а? Вот возьми и привези мне. Вот прямо сейчас всё брось и привези». М -м -м, прибило бы собственными руками. Не зря я игнорировала его после вечера откровений. И пыталась бы игнорировать ещё столько же, но он меня окончательно достал. Приеду, удавлю гада, это точно. Мысленно заставляю себя отстраниться и привести дыхание. И кажется, это даже сработало, а я успокоилась. Минут на пять. Стараюсь плавно выкручивать руль, но внутри снова всё трясёт от негодования. Я не курьер. Не работаю в службе доставки, логистики и сопровождения документов. И тем не менее, любыми способами он всё же попытался заставить меня к нему приехать. Даже не так. Пытался заставить. У него бы ничего не вышло, разумеется, но мужская вседозволенность у меня уже в печёнках сидит. Поэтому я не хочу упускать шанс высказать ему всё в лицо, а не по телефону. Раз и навсегда заявить, что распоряжаться моим временем ему не удастся. И кроме того, у меня есть на это лишние полчаса. Могу себе позволить вылить на него всё своё раздражение. Мне кажется, у меня это уже в привычку входит. Ещё немного, и шахов мне будет ежедневно необходим как персональная когтеточка. Стоит ли вспоминать, что несколько прошедших дней я отвечала ему коротко, по делу и в письменном виде. Если ему было невмоготу, то я отправляла его к своему заместителю, через которого он передал мне те самые документы, которые теперь покоятся на заднем сидении моего авто, и которые я с наслаждением швырну мужчине в лицо. А сегодня, видимо, Шахов не выдержал. Может, у него что-то случилось, может, просто что-то вышло из-под контроля, что он такой нервный, может, ему надоело мое отстранение. Но новоиспечённый партнёр 40 минут назад устроил уличительный разгром моему секретарю. Вымогательством, угрозами и шантажом, а иначе я назвать это не могу, заставил соединить со мной, потребовав обозначить, что это вопрос жизни и смерти. А сам всего-то пропел песню про недавние документы. Сил моих больше нет держать оборону Брестской крепости. Я приеду и всё ему выскажу, чтобы больше не повадно было. Достал до тошноты. Кажется, Шахов теперь везде. Звонит телефон, и я выплываю из своих нервных мыслей, окунаясь в действительность. Торможу на светофоре и отвечаю на звонок. «Мия, привет. Игорь уже в который раз разговаривает со мной виноватым голосом. И мне это уже порядком поднадоело. Как же они меня достали, оба. Один со своими извинениями, второй просто своим параллельным присутствием. «Привет, мне сейчас некогда, я перезвоню, ладно? Малыш, мы сегодня с тобой идём к Фильманам. Забыла?» «Забыла? Я забыла?» «Да, разумеется, я забыла, потому что у меня в последнее время голова пухнет от шокирующих новостей. Ты не мог бы больше меня так не называть?» Произношу сквозь зубы вежливую фразу, потому что я уже привыкла держать лицо. «У меня не получится. Извини. Сходи без меня.» «Мия. Я не хочу, Игорь.» Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Я не хочу приклеивать на лицо вживую улыбку и делать вид, что у нас с тобой всё прекрасно. Игорь, я не хочу. Если тебе нужно время как-то обыграть наш разрыв, пожалуйста. Но делай это сам, без моей помощи. Ты теперь в принципе не намерена со мной нормально разговаривать? А я два года с тобой нормально разговаривала, и мне действительно некогда. Ещё и новый партнёр удавки вокруг шеи мотает. По твоей, между прочим, милости. Мия. Я выкуплю долю Шахова, она будет твоей, дай мне немного времени и всё». Он меня окончательно ошарашивает. И без того напряжённые нервы дают небольшой сбой. «Да ладно. А как ты собираешься это сделать?» «Он её не продаст, тем более тебе. Я с ним сумею договориться». «Игорь, ты что, слепой? Он тебе не то, что долю не продаст, он копейки тебе не уступит. Он никогда не отдаст тебе то, что принадлежит ему» не подвинется ни на сантиметр и разговаривать с ним бесполезно. Он всегда делает то, что считает нужным, не заботясь ни о ком. Если бы ты не влез со своей заботой, я бы нашла деньги и сама бы всё решила, а теперь мне приходится терпеть его постоянное занудство просто потому, что ты решил помочь. Я сбрасываю вызов, отключаясь и плавно жму на педаль газа. Подъезжаю к теперешнему месту обитанию Шахова. Деловой центр в новых высотках. Стоимость аренды здесь сооблачная. Большая огороженная территория. Въезд внутрь осуществляется только по пропускам. Как я сразу не подумала, вот же чёрт. Где я теперь припаркуюсь? Пока кручусь неподалёку, замечаю подземную парковку. Отлично. Одной проблемой меньше. Когда я спустя 15 минут уверенно цокаю каблуками по красиво выложенной брусчатке, буквально кипя от внутреннего негодования, случайно наталкиваюсь глазами на машину Шахова. и о чудо! Мне наконец-то улыбается удача. Дверь блестящего в лучах солнца чёрного С-класса открыта. А мужчина стоит неподалёку, разговаривая по телефону. Я приближаюсь к нему и останавливаюсь на небольшом расстоянии, скрещиваю руки на груди, крепко зажав документы между пальцами. Застываю в такой позе и придаю лицу чересчур воинственное выражение. Когда Шахов меня замечает, я тут же натягиваю на себя улыбку, насквозь пропитанную фальшью. Мужчина заканчивает разговор. Сухо прощается с собеседником и шагает вплотную ко мне, протягивает руку, стараясь спрятать мне за ухо выбившуюся прядь тёмных волос. «Привет, малыш». В его голосе звучит бескомпромиссная радость. Ну что ж, тем лучше. «Привет, малыш». Неестественно вторю его приветствию, наигранно растягивая губы в неприятной ухмылке. Кладу на раскрытую ладонь пачку документов и со всей дури бью Шахова прямо в грудь. Его лицо вытягивается в диком удивлении. Он на автомате поднимает руки вверх и удерживает бумаги, прижимая их к рубашке. А я успеваю на всякий случай отойти на шаг назад. «Это ещё за что?» Уточняет он грубым голосом, скидывая голову, а в глазах его непонимание. «Ты мне солгал!» «Я? Ну не я же!» Его тяжёлый взгляд прожигает во мне дыру. «Я не могу сообразить, что опять не так-то?» «А у тебя вообще соображалка соображалкой всё запущено, Шахов!» «Ты о чём? Ты считаешь меня полной идиоткой, да?» Ты думаешь, что я не в состоянии отличить текст, набранный на компьютере, от рукописного? И я, возможно, открою для тебя Америку, но я твой почерк очень хорошо знаю. Врываю из его рук бумаги обратно, вытаскиваю из файла и начинаю листать у него на глазах. Здесь вообще нет ни одной буквы, написанной от руки, тем более твоей. Для какой цели ты говорил, что здесь мега важные документы? Я на свои отчеты могу и так каждый день любоваться. Ты меня прогнал через полгорода, когда можно было все эти записульки прислать тебе на почту в электронном виде или, как максимум, потому что тебе нужны оригиналы, отправить курьером. Ты, конечно, даже и не подозреваешь, но мое рабочее время тоже дорого, и я не собираюсь его тратить на твои капризы, ясно? А про нерабочее я вообще молчу. Ты что, с цепи сорвалась? Почему ты считаешь, что стоит тебе появиться, как все мгновенно должны вводить вокруг тебя хороводы? Ты меня задолбал уже, Костя. уверенно мой взгляд опасно искрит молниями, и я готова вылить на партнёра ещё целое ведро помоев, если он сейчас хоть что-нибудь адекватное не произнесёт. Да я лично вложил сюда все наброски, фамилии людей, с которыми нам очень выгодно сотрудничать. Прописал часть новых рабочих схем, перечень других нововведений и планируемую выгоду. Не курьером же мне всё это передавать, если ты меня даже и слушать не хочешь. Не надо мне лапшу на ушу вешать. Я всё это тщательно изучила. Самое ценное, что здесь есть, это моя отчётность, которую я, только представь себе, и так знаю от и до. Так почему я должна срываться под наиглупейшим предлогом, мучаться к тебе и что-то передавать? Меня достали все твои штуки, Костя. У меня давно уже своя жизнь, и тебе в ней нет места. Заканчивай уже весь этот цирк». Лицо Шахова вытягивается с каждым моим словом. Он, активно жестикулируя и мотая головой, пытается заткнуть мне рот, периодически прикладывая указательный палец к губам и буравя меня очень странным взглядом, недовольно поджав губы. Но меня уже понесло, и я не могу остановить словесный фонтан. «Да что ты! Я молчать больше не буду, ясно? Надоело. Меня заколебали все эти твои уловки, понятно? Когда ты уже, наконец, от меня отстанешь, а? Если я разрешила тебе разок погреть мою постель?» Это не значит, что ты теперь имеешь беспрепятственный доступ к моей жизни или моим решениям, запомни это. В неконтролируемом месте случайно подношу раскрытую ладонь к его лицу, и мужчина, замечая, что я вернула на место кольцо Игоря, как мы временно договорились с женихом, зло прищуривает глаза, а лицо его вытягивается от удивления. Резким движением ощутимо хватает меня за запястье, притягивая к себе силой. Понизив голос до да грубого громкого шёпота, Костя коротко выплёвывает мне в лицо. «Ты опять надела на себя эту дрянь!» возражают твёрдо, зловеще, бескомпромиссно. «Я перед тобой отчитываться не собираюсь, это понятно? Моя жизнь к тебе не имеет никакого отношения, а если ты так уж озабочен делами фирмы, общайся с моим замом. Мне твои закидоны уже в вот где сидят». Двумя пальцами свободной руки утыкаюсь в своё горло, и тут же по моему телу пробегает дрожь. Потому что сбоку от нас раздаётся тактичное слабое покашливание. Мы оба как по команде поворачиваем голову в сторону приоткрытой задней двери, а моё лицо снова вытягивается от негодования. Шахов и правда не один. А ещё права качает гадёныш. Женский, чтоб его, голос стеснительно утверждает. «Костя, я, наверное, всё же вызову такси. Из салона смело выбирается элегантная, невысокая, чуть полноватая женщина в годах. А вы уже договорите без посторонних». Простите, что стала свидетелем столь личной эмоциональной сцены. Она обращается к Шахову, но слишком уж заинтересованным взглядом смотрит только на меня, молчаливо отметив крепкую хватку мужских пальцев на моём запястье. Иначе я точно опоздаю, а мне бы этого не хотелось. Костья мгновенно выпускает мою руку и нервно проводит ладонью по волосам Ероша свою жёсткую шевелюру, в которую я не так уж давно зарывалась пальцами шептала его имя. Задирает лицо к небу и издаёт тихий протяжный вопль отходя от нас на два шага в сторону. а дайте мне всего две минуты, две минуты, чтобы сориентироваться. Просто две минуты, и я всё решил честно». Он отворачивается от нас, скрестив руки на груди, а я чего то уверена, что глаза его плотно прикрыты. Мы с женщиной одновременно удивлённо смотрим друг на друга, отрывая взгляды от мужской напряжённой спины. «Здравствуйте. Шепчу лишь одними губами, потому что мне вдруг стало несерпимо стыдно за свой порыв. Передо мной...» Мама Шахова. Это очевидно. Глаза, губы, скулы. Мать и сын очень похожи внешне. От Юрия Гордеева Костя очевидно унаследовал только лишь деловую хватку, характер и баранья упертость. Я прошу прощения за мой неуместный взрыв. Я не знала, что Костя не один. Угрюба мотаю головой, потому что я на самом деле чувствую себя очень неловко. Какое нелепое, неуместное знакомство. Ничего. Со всеми бывает. Накипело, да? Мягкость её глаз обволакивает нежностью. Именно так Костя смотрел на меня раньше, в самом начале наших отношений. Женский взгляд медленно изучающе скользит по моему лицу сверху вниз. Глаза, нос, губы, подбородок, шея. А когда падает ещё чуть ниже, выражение «каре глаз» резко меняется, становится цепким, рассудительным, проницательным. Она переводит удивлённый взгляд на сына, который уже спешит к нам обратно. «Значит так». Шахов поворачивается ко мне. «Я лично написал тебе от руки четыре листа и вложил к отчётности, отмечая то, на что ты должна обратить особое внимание. Где и, самое главное, как ты умудрилась их потерять, я не знаю, ясно? Но они были». Далее. Мужчина смотрит на мать, и его голос становится спокойнее. «Владимир уже не вернётся. Такое случается». «Да, редко. Да, крайне неуместно. Но сегодня именно такой день». Он с самого утра был весь зелёный. И я отправил его отдыхать и лечиться. На такси ты вряд ли успеешь, а ну ехать до нас ещё будет минимум минут 15 Поэтому я сам тебя отвезу. Можешь садиться в машину. И резко поворачивает голову, глядя куда-то вдаль. Вновь нервно ерошу волосы и проводя ладонью по лицу, обхватывая подбородок. Напряжённо выдыхает. Ну и, раз уж так получилось, тихо и очень неуверенно поясняет, отнимая руку от лица. Мия, знакомься, это моя мама. Елизавета Романовна. «Мама». Шахов указывает на меня ладонью. «Это Мия, мой новый партнёр по бизнесу. Женщина вновь скользит взглядом по моей груди, и я не сразу, но понимаю, что она рассматривает золотую подвеску в форме шахматной королевы». А по совместительству — невеста Игоря Гордеева. Брови женщины мгновенно взлетают вверх в молчаливом изумлении. Она недоверчиво смотрит на сына, потом на подвеску, потом опять на сына и, наконец, на меня. Я не понимаю, что это сейчас было, но определённо чувствую себя не в своей тарелке. Очень рада знакомству, Мия. Её голос наполнен царственным спокойствием, несмотря на явное удивление. Заранее не поздравляют. Что-то здесь не так, Котя смотрит на женщину странным взглядом, словно предупреждая не сболтнуть лишнего. Взаимно. Отвечаю единственно возможное в данной ситуации. Шахов поворачивается ко мне, протягивая на ладони ключи и поясняет. У меня через полчаса назначена встреча с Бондаренко. Фамилия меня потрясает. Это владелец сети крупных медицинских центров, где работают врачи, имена которых известны даже за границей. К нему на консультацию приезжают пациенты со всей страны. Там всё настолько круто, что мне даже подступиться было неоткуда. С кем? Глупо уточняю. Я могла действительно не расслышать. С Григорием Бондаренко. У тебя внезапно начались проблемы со слухом? Нет. Сказать, что я потрясена, ничего не сказать. Он реально смог договориться? Да так, что Григорий сам согласился к нему приехать? Невозможно. Ради чего с Шахов старается? Я думала, он будет вставлять мне палки в колёса, а он наоборот. Что тебя так удивляет? Я тебе всё это уже расписал. Говорит и медленно переводит дыхание. С усилием снижает громкость голоса. Встретишься вместо меня. Я ошарашенно моргаю, не двигаясь. Ну давай, давай, быстрее, бери ключи от моего кабинета. Я позвоню и скажу, что сам не смог встретиться, и приехал мой представитель. И, и что я ему скажу? Я позвоню тебе из машины и всё расскажу, раз ты не потрудилась даже бумаги доставить мне в целостности. Кажется, он опять начинает заводиться. Костя, а зачем тебе с ним встречаться? Потому что я хочу, чтобы твоя фирма работала с нормальными партнёрами. Он для тебя шанс, который выпускать нельзя. И то, что нужно с ним отработать, частично было написано на бумажке. А почему ты лично мне не объяснил? По телефону, например. Говорю и понимаю, что мне впору прикусить язык. «Да? А когда ты в последний раз отвечала на мои звонки? Я вчера даже домой к тебе вечером приезжал, но тебя не было. На самом деле была, я просто не открыла дверь». «Ну, я же не знала. Сейчас я ошарашена ещё больше. Шахов на самом деле может помочь мне сделать огромный рывок вперёд. И это его личная инициатива. Не знала, что я могу позвонить по делу, потому что мои деньги крутятся у тебя». «Ладно, всё. Из-за тебя я везде уже опаздываю. Мам, садись, поехали». «Нет, подождите. Я крепко хватаю за рукав мужской рубашки. Ты же знаешь, что он меня пошлёт куда подальше, я не смогу с ним договориться без твоей помощи. Тем более без подготовки. Костя, я не смогу. Он же принципиально не имеет дела с женщинами». Совершенно неожиданно слышу злое шипение шах во мне в ответ. «Ты даже не представляешь, как я ему в эту минуту завидую». «Знаешь что, вот заварил кашу, иди сам с ним и разговаривай теперь». «Ну, извини». Он разводит руки в стороны. «У меня, как ты всегда выражаешься, время нерезиновое, своих дел по горло. И других вариантов у меня нет». Я ровно три секунды проворачиваю в голове те самые другие варианты, смело перевожу взгляд на женщину и решаюсь. «Елизавета Романовна, я бы с радостью вас отвезла туда, куда скажете, если вы не против». И сразу же сбивчиво добавляю, чтобы её уговорить... Потому что, если она откажется, плакали старания Кости. Бондаренко-мужик очень принципиальный. Я очень аккуратный водитель. У меня несколько лет стажа. И на всякий случай для пущей убедительности киваю головой. А мама Кости мягко замечает. «Мне нужно в Милан, Мия». Глаза мои округляются, а я перевожу ошарашенный взгляд сына на мать. «В Милан? Я её туда на самолёте должна доставить? Но отвезти вы меня можете просто в аэропорт». Лучистые добрые глаза заряжают спокойствие. «У, -у, у поразительная женщина. Да, конечно. Не будем терять времени? Хорошо. Костя молча провожает нас до моей машины, помогает маме усесться. На... Я чего-то надел, что она сядет назад. Переднее пассажирское сиденье Аккуратно закрывает дверь с её стороны и с непроницаемым лицом приближается ко мне. Хватает меня за руку и, кивая на подарок Игоря, грубо произносит. «Будешь и дальше носить его кольцо». Я навстречу не пойду». «Что? У него с головой всё в порядке? Точно?» «Снимай». Угрожающий шёпот сквозь зубы. «Господи, этот человек и правда ненормальный. Сейчас же. Ты больной, Шахов». уверенно мои глаза расширяются от услышанного. Возмущению в моём голосе нет предела. «Нет, ну, как так-то? Мне по большому счёту всё равно, но ведь это моя личная вещь. Я воинственно переминаюсь на тонких каблуках и приподнимаю подбородок». «А что мне ещё для тебя сделать?» «Да ты не стесняйся, шантажировать так уж по полной программе». Мужчина взглядом указывает на мой палец в золотом ободке. Я просто не верю в то, что он говорит. Готов рассмеяться ему в лицо прямо сейчас, вот только он определённо не шутит. «Ты что, серьёзно?» «Снимай, я сказал». Упрямо выдвинутый вперёд подбородок, непримиримый прищур глаз. Внутри меня бушует ураган, сердце колотится, как сумасшедшее. Поджимаю губы, чтобы не наговорить лишнего, и глубоко вздыхаю, стараюсь успокоиться. Он точно не шутит. Сто процентов. Если я не сделаю, как он хочет, встречи не будет. Шантажист хренов. Как ещё не попросил что-то более весомое. Взвешиваю и ставлю на одну чашу весов возможное перспективное сотрудничество с самим Бондаренко на другую просьбу Игоря. И пусть я самовлюблённая и тщеславная натура, но я выбираю первое. Нехотя, покрутив кольцо вокруг пальца, стягиваю из себя знак принадлежности другому мужчине и кручу перед носом кости. «Вот. Ты доволен теперь?» Одним движением он хватает меня за руку и вытаскивает из моих стиснутых пальцев кусочек ненавистного ему металла и с размаху отшвыривает его в сторону. А я даже не успеваю понять, где оно приземляется. «Ну не эгоист ли?» «Вот теперь я доволен. Придурок, честное слово». Задыхаюсь в возмущении, подбирая подходящее выражение и крутя ладонью перед его носом. «Это была моя личная вещь. ты Тып!» Он вопросительно поднимает брови, молча, подначивая продолжать. На зло ему закрываю рот и сбивчиво выдыхаю. В итоге машу на него рукой, отворачиваюсь к машине. «Чёрт с тобой, шахов Твоё счастье, что она была мне не нужна. Не успеваю занять своё место, как мне вдогонку летит чёткое и уверенное приказание». «Отзвонись, когда едете». Ну, конечно, разбежалась.